К примеру, возникал намек на то, что на складах замечена пропажа, или на то, что солдатам на учениях неплохо бы понюхать крови, чтобы озверели, и еще, что солдаты вечно небрежничают, пропуская дырочки при шнуровке гетер. Босс лично передавал эти намеки дальше, понятия не имея, откуда они пришли, и действуя по намеку, как по приказу. Один такой намек привел к казни Стоуни Стивенсона и сделал детька его палачом. Эта тема просто возникла в разговоре. Настоящие командиры ни с того ни с сего посадили Стоуни Стивенсона под арест. Босс ощупал пальцами коробочку, лежавшую в кармане, и нажимая ни на одну кнопку. Он встал рядом с людьми, которыми управлял, По собственному почину встал на вытяжку, нажал кнопку и встал вольно, когда все остальные задвигались. Ему страшно хотелось выпить чего-нибудь покрепче. Кстати, ему было разрешено пить, когда захочется. Для настоящих командиров с земли регулярно доставлялись неограниченные запасы спиртного. Офицерам тоже было разрешено пить сколько угодно — Только пили они страшную дрянь. Офицеры пили убийственную зеленую пакость местного производства, которую гнали из лишайников. Босс никогда капли в рот не брал. Он не пил, во-первых, потому что боялся из-за спиртного стать никудышним солдатом, а во-вторых, потому что боялся забыться и угостить рядового спиртным. Наказанием подлинному командиру, который предложил рядовому выпить, была смертная казнь. — Да, Господи! — произнес босс. И его голос вплелся в нестроенные бормотание очнувшихся солдат. Через десять минут сержант Брэкман объявил перерыв для отдыха, который заключался в том, что все выходили на плац и играли в немецкую лапту. Немецкая лапта была главной спортивной игрой на Марсе. Дедёк потихоньку улизнул. Дедёк прокрался к бараку номер двенадцать, чтобы отыскать письмо под голубым камнем. Письмо, о котором сказал ему рыжий солдат перед тем, как он его убил. В этом углу все бараки были пустые. Ветру нечего было трепать на пустых флагштоках, В пустых бараках раньше был расквартирован марсианский высший десант на девесенный корпус. Десантники исчезали незаметно глубокой ночью. Месяц тому назад они все исчезли. Они стартовали в космических кораблях, вычернив лица, прихватив пластырем опознавательные личные жетоны, чтобы цепочки не извинели в неизвестном направлении. Ребята из марсианского высшего десантно-диверсионного корпуса умели виртуозно снимать часовых при помощи петель из рояльных струн. Их секретным местом назначения была луна, спутник земли. Там они должны были начать военные действия. Дедёк увидел большой голубой камень у порога, бойлерной в двенадцатом бараке. Это был кусок бирюзы. Бирюза на Марсе не редкость. Кусок бирюзы, который отыскал дедёк, был плоский, в диаметре около фута. Дедёк заглянул под камень. Он нашёл алюминиевый цилиндр с навердным купачком. В цилиндре было длинное, очень длинное письмо, написанное карандашом. Дедёк понятия не имел, кто написал письмо. Да и откуда ему было догадаться, если он знал имена всего трёх человек? сержанта Брэкмана, Боза, детька Дядёк вошёл в бойлерную и закрыл за собой дверь. Он волновался, сам не зная от чего. Он начал читать при свете, падавшем сквозь запалённое окошко. — Дорогой дядёк, — так начиналось письмо, — здесь всё, что я точно узнал. Не так уж это много. Бог свидетель, а в конце ты найдёшь список вопросов, на которые надо постараться ответить, чего бы тебе это ни стоило. Это очень важные вопросы, над ними, я думал, больше, чем над ответами, которые уже получил».